Глава 9. Футболка, хлопчатобумажные брюки, бахилы высокие завязать на щиколотках. Первая пара перчаток. Тайвик. Всё отделение молится на Евгения Андреевича. Он добился, что комбинезоны у всех вот эти одноразовые белые, а то в жёлтых тела совсем не дышит. Правда, на Евгения Андреевича и в жёлтых молились бы тоже. «Препод вообще зверь. Вы говорит в красную зону специально пошли, чтобы не учиться. Прикинь? Вам бы только деньги, говорит. А надо сосредоточиться на приобретении профессии. И главное спорить же бессмысленно. Во-первых, он всего этого не видит, что мы здесь видим. А главное, выпрот с фака и что то кому будешь доказывать? И в больницах тоже по-разному. Это у нас здесь Евгений Андреевич студентам больничные подписывает. А вот мальчики из нашей группы говорят, у них сразу увольняют, как только заболеешь. Договор же на два месяца у студентов можно и продинамить с больничным пальцы в петельки на рукавах. Рукава во вторые перчатки, кроксы, поверх вторые бахилы, волосы под шапочку, теперь очки. Под очки косметические патчи, иначе будут пролежни. Респиратор. Проверить, чтобы резинка не давила на уши. Не проверишь, к концу смены можно и сознание потерять от боли. А глупо ведь терять сознание от резинки на ушах, когда уже и от гипоксии не теряешь. Капюшон застегнуть у горла на липучку. Теперь всё. Сонь, подожди меня. Светка закрутила волосы гулькой, надела шапочку и теперь приклеивала пластырем патчи. «Пять минут, честное слово. А нечего болтать про всякую ерунду, проворчала медсестра Зина. Сама задерживаешься и людей задерживаешь. Она еще только распаковывала свой защитный комплект, потому что пришла позже Светки и Сони. Тебе, может, и нечего, фыркнула Светка. А мне за квартиру платить. Если уволят, когда заболеет, очень даже не ерунда. Евгений Андреевич еще никого не уволил, тем же недовольным тоном заметила Зина. Хоть кое-кого и следовало бы. Если кто, например, под профессора с пятой койки подушку не подложил, когда на живот его перекладывал. На Зинины недовольное ворчание никто впрочем внимания не обратил. Светка потому, что пропускала мимо ушей все, что можно пропустить без ущерба для дела, а Соня, потому что ее самым первым впечатлением в отделении было Зина поит из шприца старика в кислородной маске, приговаривая: "Вот сейчас водички попьем, мой хороший, потом подмоемся и будет нам полегче". И голос у нее при этом не ворчливый, а воркующий. "Я подожду, Свет", сказала Соня. "Ты прям как робот", заметила та. "А мне до сих пор приходится у себя в голове повторять, что после чего надевается, иначе перепутаю". У тебя в голове повторение, повторяй, повторяй все равно все перепутается. Не задержалась за Зиной. Но болела я только раз, и то в легкой форме. отбрила ее Светка. Можно подумать, это твоя заслуга, особенность организма и больше ничего. Сонечка вон вообще за пять месяцев ни разу еще не болела». Зин, ну что ты говоришь, сказала Соня. Это же не соревнование. Я читала, от генов зависит. Светка наконец надела очки и респиратор. Её голос звучал теперь глухо. Кому одна группа генов от неандертальцев досталась, те болеют легко. Кому другая в тяжелой форме. А у кого гены непосредственно от обезьян, те начала была Зина. Но Светка уже пошла к выходу из раздевалки в отделения, и Соня следом за ней. Да, одевается она теперь и правда как робот. Даже не верится, что проделывая это впервые испугалась своей абсолютной неспособности запомнить, что надевается сначала бахила или перчатки, и куда вставлять пальцы, чтобы не задирались рукава. Первое погружение в больничную действительность ошеломило Соню настолько, что она, может и отказалась бы от своего намерения, таким самонадеянным оно предстало в тот день в ее сознании. Как ей вообще могло прийти в голову, что она способна выполнять работу санитарки? Да она даже борщ сварить не умеет на умеет или не умеет а невозможно признаться Жене в своем малодушии после того как сама напросилась. по дороге со стожинской вечеринки домой у Сони тряслись руки и подкашивались ноги и ладонь горела так словно она ударила ею по раскаленному железу она хотела даже зайти в магазин за коньяком может от выпивки удастся успокоиться и не зашла только потому что вспомнила о початой бутылке которая осталась у нее дома со дня похорон Когда Соня вошла в квартиру из кухни в прихожую выглянула Олеся. А мы зашли тебя проведать, сказала она. Не виделись давно же. Мы ненадолго. Почему? Соня собрала все силы, и улыбка у нее вроде бы вышла обычная. Лучше бы надолго. Со смены едем, и спать хочется, извиняющимся тоном объяснила Олеся. Поэтому. Соня, что с тобой? Женя, оказывается, тоже вышел уже ей навстречу и стоял в дверях комнаты, глядя на нее тем взглядом, про который мама говорила, что это не взгляд, а ледяное сверло. Со мной? Со хотела сказать, что с ней ничего особенного, потому что зачем говорить что-то другое людям, которые с ног падают от усталости, но приехали специально, чтобы увидеть тебя? Со мной, повторила она и вдруг сказала совсем другое, чем намеревалась. Жень, возьми меня к себе на работу. Пожалуйста. Очень тебя прошу. Соня думала, брат поинтересуется, не с ума ли она сошла. И это был бы правильный вопрос. Но он спросил: "Кем?" И от ясности его взгляда и тона Соня почувствовала, как успокаивается буря у него внутри, охлаждается раскаленный разум и прекращается дурацкая слабость в коленях. "Санитаркой", ответила она. Я, конечно, ничего не умею, но я научусь. Не сомневаюсь. Правда? обрадовалась она. Ты правда так думаешь? Ну все же научились, он пожал плечами. Но зачем тебе это? Если скажет, что не может, взять волонтером пойду, подумала Соня. В первую попавшуюся больницу, даже говорить ему не буду. И обрадовалась этой простой мысли и удивилась лишь тому, что еще минуту назад ничего подобного у нее и в голове не было. Затем, что иначе с ума сойду, сказала Соня. Уже и сошла, кажется, на людей бросаюсь. "Да?" с интересом спросил Женька. "На каких людей?" "Я только что пощечину дала одному человеку", вздохнула она. "Это не обязательно означает сумасшествие. Даже не мужчине, женщин, просто ужас". "Какие у тебя тут страсти кипят?" В Женькином голосе послышались веселые нотки. Ну дала и дала, не о чем переживать. Как же ни о чем? Если бы я дал женщине пощёчину, это было бы странно. А если я, то можно подумать, это нормально. Я исхожу из того, что без веских причин ты бы этого не сделала. Ты же говорил тебе санитары нужны, напомнила Соня. Говорил он это, правда, не ей, а тренеру по плаванию, то есть сильному и спортивному мужчине. Это очень тяжело, Соня, сказала Олесь не физически. Хотя и физически тоже, но морально гораздо тяжелее. Но вы же Еще не договорив, Соня уже устыдилась своих слов, нашла, с кем себя сравнить. Мы еще на первом курсе привыкаем, что есть смерть, сказал Женя. А у тебя этой привычки нет, и тебе тяжело будет. Вот про что Олеся говорит. Возразить было нечего. Я постараюсь, Жень, сказала Соня. Тем более я же понимаю, нельзя, чтобы тебя упрекали, что ты родственницу взял на работу. До этого сейчас никому дела нет, усмехнулся он. Вслух, конечно, не говорят, но хоть кошку свою приводи, лишь бы польза была. Надеюсь, от меня пользы больше будет, чем от кошки, сказала Соня. И в первый же свой рабочий день поняла, каким самоуверенным было это заявление. Притом переодевание в защитный костюм оказалось самой малой трудностью того дня. Когда Соня первый раз вошла в отделение, медсестра, поившая старика из шприца как птичку, на ее белом комбинезоне фломастером было написано имя Зина, сказала: "Сейчас закончу и все тебе покажу. Оглядись пока". Но оглядеться Соня не успела. К ней подскочила девчонка, стройная как Барби. На ее комбинезоне было написано Светка. Ты новенькая? Соня, да? Поможешь? Взглянув на надпись на Сонином комбинезоне, спросила она звонким даже сквозь респиратор голосом. Конечно, Соня с готовностью закивала. А что надо делать? Пациентов переворачивать в реанимации. Не бойся, они в медикаментозной коме. Такое предупреждение не способствовало бесстрашию, но говорить об этом Соне не стало. Реанимация, примыкавшая к линейному отделению, Не испугала ее, а словно по голове ударила. Перестала беспокоить, что по всему телу под защитным костюмом текут стройки пота, и что в респираторе трудно дышать, и что очки запотевают, хотя она по совету волонтёра, помогавшего ей одеваться, поплевала на них и протёрла сухой салфеткой. Все оказалось несущественным по сравнению с тем, что она увидела. В пронзительных и тревожных звуковых сигналах, в сверкании разноцветных огоньков на аппаратуре, в ярком свете ламп Перемещались между койками одинаковые фигуры без лиц. Врачи или медсёстры, или медбратья, или санитары, а скорее все вместе. Лица были только у пациентов. И смотреть на эти едва различимые под кислородными масками синие лица было страшно, до дрожи. Надсадный кашель, стоны, крики были даже громче, чем звуки приборов и трубки. Трубки у всех небольшие в носу, побольше во рту и в горле, совсем большие и красные в бедрах. Соне показалось, что все эти голые и измученные люди не дышат, а организуют и умрут прямо сейчас. У нее на глазах и спасти не удастся никого. Кардиологи пришли своих смотреть, объяснила Светка. Вон, с Евгением Андреевичем ходит, видишь? Но ну, это нас не касается. У нас десять переворачиваемых, каждого раз в три часа перекладывать надо. И Саня, как назло, ногу сломал тоже нашел время. Он у нас качок. Как без него справимся, не представляю. Он так ранен тётчка, 120 кило весит, прикинь? Не бойся, ты только трубки будешь держать, чтобы не отсоединились. В Следующие полчаса Соня бояться действительно перестала. Вернее, перестала уделять внимание такой несущественной вещи, как собственный страх. Единственное, что ее волновало, не отсоединились бы в самом деле трубки, через которые кислород поступает в эти неподвижные, по виду безжизненные тела не перепутались бы провода ведущие к приборам. Каждого больного, в том числе и женщину, весящую 120 килограммов, переворачивали, кроме Сони еще пять человек. Только один из которых был парнем, да и то явно не качком. Ее задача была самой простой, а как справляются остальные, было для нее непостижимо, и особенно как им удается делать это так слажено, что даже она с ее физической бестолковостью сумела подстроиться под общее действие. Фух! Выдохнула Светка, когда был перевернут последний больной. В следующий раз, через три часа, И с беспокойством спросила: "Ты как, Сонь? В обморок не упадешь? А то разные реакции бывают, как только адреналин перестает в кровь поступать". Соня не была уверена, что во время этой тяжелой физической работы ей в кровь поступал именно адреналин, а не какой-нибудь другой гормон. Но ее состояние в самом деле стало полуобморочным. От невозможности глубоко вдохнуть все плыло перед глазами, и пот лился по телу уже не струйками, а ручьями. Посиди вон там возле монитора, заботливо предложила Светка. «Заодно одной интубацию посмотришь, на экран посмотришь, не бойся, уточнила она. Ага, посижу, пробормотала Соня. Я недолго. Она плюхнулась на свободный стул рядом с монитором и девушкой, которая вглядывалась в экран сквозь защитные очки. То, что было видно на мониторе, вообще-то происходило и наеву, в нескольких метрах от них. Соня переводила взгляд с кровати на экран и ловила себя на том, что ее плывущее сознание перестает различать эти две реальности. Голова мужчины, лежащего на кровати, была закинута назад, торчал вверх острый подбородок, заросший седой щетиной. От его рта прозрачная трубка тянулась из желтого шарика к прибору Соня уже знала, что это аппарат для искусственной вентиляции легких. Мелькали на экране цифры, красные, жёлтые, зеленые. Вокруг кровати стояли медсёстры. Одна из них густо мазала шею больного йодом, другие накрывали зелеными простынями его тело и голову. На груди, как на столе, раскладывали инструменты, вид которых вызывал у Сони ужас. Когда все это было сделано, Медсестра, которая мазала шею, ввела в рот лежащему какой-то черный предмет. При этом она чуть повернулась, и стала видна надпись на ее комбинезоне: Олеся. В Следующую минуту Соня подумала, что сходит с ума, но тут же поняла, что это не она попала в какой-то темный тоннель, а просто сменилась картинка на мониторе. Теперь шея больного стала видна изнутри. Это трахея, не оборачиваясь, сказала девушка перед монитором. Сейчас Евгений Андреевич будет разрез делать. Отведя взгляд от экрана, Соня увидела, как подошедший к кровати врач ощупывает желтую шею больного, потом берет скальпель и поняла, что этот врач ее брат. Это было так странно, это казалось невозможным. Женька, с которым они всю жизнь были как половинки грецкого ореха под общей скорлупой, словно бы отделился от нее совсем, перешел в такое состояние, В котором не может находиться обычный человек. Он и не обычный человек, подумала Соня и успокоилась, поняв это. "Есть", сказала девушка за монитором. "Скальпель в трахее, видишь?" и с гордостью объяснила. "Евгений Андреевич всегда правильное место для разреза с первого раза находит, а другие бывает по три раза режут и то не туда попадают. Теперь все?» Спросила Соня, глядя как в трохее вместо скальпеля входит ребристая трубка. "Нет, что ты?" покачала головой девушка. "Эта трубка, видишь, какая узкая? Теперь он отверстие будет раз в пять расширять, чтобы такую трубку вставить, по которой кислород можно пустить. Это минут двадцать еще займет». "Господи", сказала Соня. "Помоги ему". Девушка у монитора ничуть не удивилась ее словам. "Евгений Андреевич всегда помогает". С уверенностью ответила она. Я, знаешь, иной раз думаю, может, он сам Бог и есть? Мы на него все молимся во всяком случае. Соня смотрела то на брата, то на экран, как завороженная. И, наверное, смотрела бы и дольше 20 минут, но тут снова появилась Светка. «Оклемалась?» спросила она. «Пойдем тогда. А то Зинка мне уже плешь проела, почему я тебя у неё увела. Она хотела, чтобы ты сегодня только ногти больным стригла, потому что ты не привыкла еще, прикинь?" Я ей говорю: "Да Соня, толковая девчонка, сразу и привыкла, но она все равно мозг мне выносит". "А почему у тебя на комбинезоне написано, что ты Светка?" спросила Соня. "А почему нет?" хмыкнула та. "Здесь же больным, знаешь, как тошно. Мы-то привыкли. А представь нормального человека, Все звенит, приборы мигают, тревога то и дело срабатывает, свет круглые сутки. И к тому же рядом кто-нибудь умирает. Так и без ковида крыша поедет. А тут человек увидит Светка. Может, хотя бы улыбнется? Все полегче. А в реанимации разве не надо ногти стричь больным? спросила Соня, когда переходили в отделение. Конечно, надо, кивнула Светка. И ногти стричь и мыть, и вообще все. Некоторые по месяцу на ИВЛ. Так может, я в реанимации буду все это делать? Вам же труднее, наверное. Не волнуйся, везде будешь, засмеялась Светка. У нас тут все вместе. Бывает, человек только из приемного поднимут, он разговаривает, смеется, но ну, от нервов, конечно, и анализы вроде ничего. А через полчаса задыхаться начинает и маска не помогает. Надо срочно интубировать. Или трамп. Тогда вообще на минут счет. Евгений Андреевич все правильно организовал, короче, заключила она. И весь этот бесконечный первый день Соня в самом деле работала везде и делала все. Еще раз переворачивала больных, брила, кормила, мыла, разговаривала. Да, это последнее оказалось так же насущно, как вода и еда. С больными разговаривали все: медсёстры, санитары, волонтеры. Соня слышала, как Олеся, подходя к кровати, на которой лежал совсем молодой паренек с трубкой в горле, и делая ему укол то в бедро, то в живот, раз за разом повторяла: "Коля, я тебя не обманываю. Кто тебе такую глупость сказал, что из реанимации живыми не выходят? Лёгкий восстановится, переведём тебя на маску, потом через трубочки в носу будешь дышать, потом вообще сам. Не бойся, главное. И каждый раз гладила этого перепуганного мальчика по руке, и каждый раз казалось, что она произносит всё это впервые, потому что убедительность её не уменьшалась от повторов. Но сравниться в убедительности с Женей не мог никто. Во всяком случае, Соня думала именно так, хотя он-то как раз говорил меньше всех. У него просто не было для этого времени. Когда Соня через три часа снова зашла в реанимацию, чтобы переворачивать больных, сразу вслед за ней вкатили каталку, на которой лежала женщина лет 40, кажется, красивая. Правда, наверняка утверждать это было невозможно, потому что ее лицо синело с каждой минутой, несмотря на кислородную маску. И возраст, и красота с каждой же минутой становились все менее различимы. Санитары перекладывали ее на кровать, Олеся подключала какие-то датчики. Доктор, приподнявшись на локтях, прохрипела женщина. Спасите меня, прошу вас, умоляю вас. Что к кровати подошел доктор, она догадалась, наверное, потому что у него на комбинезоне было написано не только имя, но и отчество. Мы здесь все для этого и собрались, сказал Женя. И Соня в ту же секунду уверилась, что эта женщина не умрет. Даже если все умрут, эту спасут точно. Ничего рационального в такой убежденности не было, но она давно уже знала, что рационального в жизни вообще немного. А теперь поняла, что на границе жизни и смерти рациональность приобретает совсем иной вид, чем в повседневности. К вечеру своей первой смены Соня чувствовала, что еще немного, и она в самом деле грохнется в обморок. Голова раскалывалась. Медсестра Зина сказала, что это от гипоксии. Кожа горела под респиратором и очками. Во всем теле не осталось ни одной кости, мышцы и даже, кажется, клетки, которые не гудела бы от усталости. Я через полчаса переоденусь, поеду домой, лягу в ванну, потом в кровать. А у Жень суточное дежурство. И у Олеси тоже. Как они выдерживают? было единственное, что не позволяло ей в самом деле упасть на пол в те последние полчаса. И этого же оказалось достаточно, чтобы на завтра прийти снова.